Глава 23. Прикрыв глаза, я наслаждалась этой близостью. Как же дорог и любимня стал этот мужчина, такой большой, мягкий и по-особенному нежный во всяком случае со мной. Такой точно не предаст и на руках носить будет. А мне так надоело быть везде и всюду сильной, прущей вперёд через бурелом. Нет, теперь я лучше заберусь на медвежью шею и буду править оттуда. Там и безопаснее, и теплее. Ге же ты всю ночь была, лизонька. Тихо поинтересовался Иаран, наблюдая, как лесные деликатно сгоняют народ на площадь. Толпа становилась всё больше. Среди баб мелькали и перепуганные стражники. Вздёрнуть бы их, но поглядим. Может, при новой власти и они переобуются. А петлю на шею закинуть всегда успеется. А я на стене была, почти сбежали, ну, но она цевала увиты, она приютила и обогрела. Хорошая женщина. Иаран потёрся щекой о мои волосы. Ты просто чудо, Лиза. С такой женщиной, как ты, ничего в этой жизни не страшно. Нет, я испугалась и князя этого и смерти, честно призналась я. Всё позади, шепнул Иаран. Я больше глаз с тебя не спущу. Деликатно кашлянув, Хайтар бросил на нас внимательный взгляд. Чёрные, народ волнуется. Давай ставим точку и думаем, что дальше, чётко проговорил он, дождавшись нашего внимания. А что тут думать? Городу нужен правитель. Пожалуй, я плечами А как же-то верно, кузница, дом тихий и спокойный, шепнул мой любимый зверь, одно другому не мешает, хмыкнул я. И то верно здесь будут и кузницы, только откопать-то всё от завалов мусора, детей здесь своих растить, яран поморщился. Дай мне время, воевода, и мы из этого города конфетку сделаем, пафосно пообещал я. Не знаю, что такое конфетка, но звучит многообещающе. Охотнул медведь Что-то мне мало верится, что этот гадюшник можно привести в божеский вид. Покачав головой, целитель ухватил полобморочного князька и повернул к нам лицом. Что с ним делаем? Плешивый затравлено поглядовал в нашу сторону. "Знаешь, князь", пророчал Иаран. "В твоих руках было спасение. Отнесись ты к моей женщине по-человечески, и я бы проявил милосердие. Но ты оказался непроходимо туп. Дважды боги давали тебе шанс на спасение". И дважды ты не оценил их дар. Глупо человек. Дураком ты жил, дураком и умрёшь. Прижав меня к боку, мой медведь подошёл ближе к этому смарчку, которого и врагом стыдно было назвать, обхватив побледневшего и, кажется, потерявшего дар речи за шею, он стёрнул с него петлю и вопросительно посмотрел в немую толпу, состоящую практически целиком из женщин, детворы разных возрастов, до стариков. Мужчины были, но в общей массе лиц они терялись. Что мне делать с ним? Басом задал вопрос Иран. По толпе прокатился робкий гул шепотков. Отдай нам! Этот одинокий женский выкрик заставил всех умолкнуть. Нам! Тут же подхватил кто-то ещё. И спустя минуту все требовали отдать князя толпе. Я услышал вас, рыкнул Иран. Будь по-вашему. Это мой первый дар этому городу и народу. Первый, но далеко не последний. Вот вам тот, кто превратил вас в нищих и оборванцев. Выместите на нём свою злость. Он заслужил это. Иаран поднял орущего и сопротивляющегося князя над собой и выкинул его вперёд. Его тело грохнулось с площадки, на которой мы стояли, и утонуло в толпе. Мне не видно было, что происходит, но я догадывался по тому, как мелькали в воздухе котелки и тяжёлые железные половники. Думаю, убьют, шипнул Хайтар. Лучше бы нет, отозвался Иаран. Я бы предпочёл продлить его агонию надолго, протянув руку и Аран снова обнял меня. А малашка, вдруг вспомнила я, где она? Со мной, конечно, тут же откликнулся мой лесной. Как же я без неё? Что? У меня аж дыхание от злобы спёрло. "Ну что ты, Лизонька?" улыбнулся мужчина. "Вон она, для тебя специально притащил. Мамаша её, правда, моего гнева не пережила. Ну и деревни той как вроде и нету теперь". А малашка Я подумал, что и тебе захочется поквитаться. Верил я, что раз боги мне такой дар сделали, то не оставят тебя. Показали они мне дураку, что беречь нужно в первую очередь. Я надеюсь, что когда-нибудь ты простишь мне мою самоуверенность. А пока вот тебе мой подарок. Рюкзак твой я тоже не потерял. Знаю ведь, как дороги тебе те странные вещи. Он кивнул куда-то в сторону, поискав взглядом вражину, натолкнулась на довольную красу. Она счастливо улыбалась, а за ней огромным изваянием возвышался Фав. Непонятно, когда спустившись с деревянного помоста, вот вроде рядышком стоял к моим друзьям испуганно жалась Вита. Она обнимала дочь с одной стороны и сыновей с другой. Рядом с ней стоял всё тот же крупный мужчина лесной. Было в его взгляде что-то странное. Он смотрел на мою подругу с интересом, и казалось мне это не могло. Значит, он и есть Маран, брат моего и Арана. Как же интересно сложилось. Но выбор его я понимала. Вита была красавицей, просто жизнь её к земле прижжала. А сейчас снимет груз забот с плеч до да рассветёт, и будет всё у них отлично. И я перевела взгляд дальше и наконец увидела то, что искала. Рядом с Мараном на коленях, с видом затрявленной собаки сидела малашка, грязная, в простой ночной рубашке. Она что зверь оглядывалась по сторонам, набежать, видимо, не решалась. Ухмыльнувшись, я оглянула всю компанию: Крайса, Вита и малашка. Эти три женщины вызывали во мне странные эмоции. Оказалось бы такие разные, но жительницы одного мира. Лесная, что сначала показалась мне вредной девицей, а после стала надёжным другом. Человеческая женщина, что в коварстве своём себя же погубила. Если подумать, чего не хватало ей для счастья? Столько мужчин пришло в её деревню, выбирай любого, но нет. Она пожелала чужого, книжной быть захотела. Откуда только такое сомнение? И наконец Вита, чужая женщина, которую я знала всего одну ночь. Она спасала меня, рискуя собой и детьми. Она не продала меня за золото, услышав, сколько за меня готов заплатить князь. Даже когда нас обнаружили, не бросила. Эти три женщины показали мне всю многоликость этого мира, теперь уже моего мира, моего дома.